Перед прибытием в Альянс Арик пересел в свой челнок и исчез, предупредив, что как только я адаптируюсь на месте, он попросит исполнить договор. До этого момента Наджот останется со мной. На орбитальной станции Микере нас встретил медицинский челнок и доставил в порт города Фера, а оттуда в медцентр. Я выглядела потерянной и замкнутой и большую часть времени провела с закрытыми глазами. Наджот талантливо подыгрывала Конечно, после такого периода отсутствия в Альянсе, непривычно вернуться к соблюдению кодекса, когда у Сагнарсов и в помине нет запрета на взгляд в лица мужчин. Я то и дело одёргивала себя, когда проходила процедуру проверки в медцентре. Хорошо, что успела подменить медицинские данные Урсулы своими. После положительного заключения врача я могла отправиться домой. Наджот заказала шаттл к дому Сейра. И вот я, Урсула Вайн Сейра. здесь в Альянсе на Микере в городе Фери прекрасные микерские сады микерский шёлк необычная архитектура домов и улиц другой запах тёплый свет совсем другой чем на Согнале и не такой как на Тоуле и мой новый дом он прекрасен Рик очень расторался с подбором истории конечно муж это обуза но в полёте изучив историю Вай на Тови и Сейра Убедилась, что сложностей не будет. Только если этот старикашка Химани посмеет заявить на меня права, тогда уж точно не желец. Вайн стал вдовцом одиннадцать лет назад, а спустя два года взял в жены двадцати трехлетнюю Урсулу Вернер с Китары. У него есть дети от бывшей жены, но те уже имели свои семьи и жили в других городах Мекеры и Китары. У подъезда к дому я обменивалась с Наджет контактами и попрощалась. С небольшой сумкой в руках я остановилась у двери и внимательно огляделась вокруг. Ничего странного, необычного и тревожного не заметила. Новые обстоятельства будоражили непривычностью, но я была уверена, что справлюсь, только бы пережить непростой период адаптации. Я вошла в дом, совершенно чужой и не похожий на однотипные дома людей. Ведь среднее сословие, да ещё и состоящее в управленческом составе, имело более просторные жилища. с задним двором и небольшим садом. Прошлась по всем комнатам, поднялась на второй этаж и вошла в большую светлую спальню с широкой кроватью. Вкус у Урсулы или у Вайны неплохой. Открыла шкафы и, увидев в гардероб чужой женщины, присела перед ним. Одежда ничего, но слишком официальная. Глядя то в зеркало, то на гардероб, я тяжело вздохнула и стала снимать с себя костюм. Горячая ванна избавила мышцы от напряжения. Я бросила полотенце у кровати и забралась под одеяло. Никем чужим не пахло. Свежее бельё из миккерского шёлка немного успокоило. Я легла на спину и уставилась в потолок. Тишина в доме. Новые краски и запахи смешивали мысли. И что теперь, Кара? Странно лежать в чужой постели, в чужом доме и жить чужой жизнью. Жизнь Кары куда проще. Но мне нужна Урсула. Она моя связь с альянсом. Нужно найти себя в ней. А муж в конце концов когда-нибудь может и умереть. Я подумала о том, что скоро смогу спокойно, без лишних проблем, встретиться с Джоном и Сарой, обнять их, поговорить, даже выпить чаю. стал стёком зануда этодеска. Это согрело и расслабило. Я не заметила, как провалилась в сон.